Что ж, он рад будет встретиться, а если надо, то и многократно, с теми друзьями почтенного Анастасия, чья любознательность устремлена к ореопогитикам, к их вдохновенным свыше смыслам. Как проходили ореопогитские лекции Константина, цитировал ли он Дионисия по памяти или в походном кожаном мешке философа Были какие-то конспекты или даже весь корпус сочинений финского епископа. На возможность такого предположение указывает сам инициатор лекций Анастасий, говоря в одном из своих писем, что Константин верил памяти римских слушателей весь кодекс Дионисия. Но что это значит верил памяти? Просто пересказал, пересказы как мы неоднократно убеждались, Вовсе не были в правилах Константина, который по возможности предпочитал всякому устному изложению письменное. Можно ли пересказать, надеясь только на свою память и без неминуемого ущерба для памяти слушателей, главу Евангелия или самое краткое из апостольских посланий? Возможно ли в пересказе страница из Ариапагитик? Упомянутое письмо Анастасия К счастью, известно нам не в пересказе. Через шесть лет после кончины философа папский библиотекарь отправил это письмо персоне высшего в пределах Европы ранга французскому императору Карлу Лысому. Посылая корреспонденту в дар сочинения Ариапагита в недавнем, не собственном ли переводе на латинский язык, Анастасий с пиететом упоминает покойного своего собеседника-византийца Ариапагита как великого мужа и учителя апостольской жизни, который в бытность свою в Риме много потрудился, чтобы приохотить римлян к чтению трудов афинского епископа-богослова. Константин Философ, который при священной памяти папе Адриане II прибыл в Рим и возвратил тело святого Климента на свое место, вверил памяти весь кодекс часто упоминаемого и заслуживающего упоминания отца и указывал слушателям, сколь полезно его содержание. Он обыкновенно говорил, что если бы святые, а именно первые наши наставники, которые с трудом и как бы дубиной обезглавливали еретиков, располагали написанным Дионисием, то без сомнения они рубили бы их острым мечом. Трудно определить, насколько здесь Анастасия точен в своём пересказе ответственного суждения Константина, о значении Ареопагитик для последующей эпохи. Впрочем, по одной подробности мы похоже узнаём особый склад речи философа, обезглавливать дубиной еретиков это его константин образ, его притчевый ход мысли. Вооружись книгами Дионисия, борцы с еретиками стали бы и в самом деле куда искуснее. И теми словами любой из Дионисием философ не в последнюю очередь восхищён в его богословии красотой и мощью греческого гения. Разве для того греческие мыслители языческой, дохристианской поры возносились и изнемогали в исканиях истины, чтобы она навсегда оставила их в сумерках недоумений, ложных распутий? Мария погит приходит как живое оправдание предшествующих поисков и прозрений греческий философский гений искал не зря после дианисия также будут осознавать своё преемство великие отцы церкви тот же любимый философом григорий богослов тот же василий великий богословие дианисия суровый упрёк языческому пантеизму Да и любому пантеизму более поздних времён, упорно стремящемуся растворить бога в сотворённом мире. Так в подражание Ариапагиту и сам философ терпеливо предлагал своим римским слушателям, по словам Адиографа, и двойное, и тройное объяснение, когда видел, что не сразу всё понимают, а приходили-то к нему, подтверждает жетие, непрестанно. Худая слава но лекции Константина вдруг иссякли, нежданная, негаданная подступила остуда. Сколько раз замечает за собой каждый поживший на свете человек, что нельзя слишком доверчиво поддаваться пребывающей в душе радости, если плещет она уже через край, жди подвоха. Дело не в том, что отошла в Риме череда славянских литургий, Не были же братия так самонадеянны, чтобы всех латинин от епископов до добродреев и конюхов разом влюбить в славянскую речь. И ясно, что не мог же Константин до бесконечности произносить свои речи с сокровенным Ареопагитие, как не подбадривали его заворажённым вниманием слушатели и сам неутомимый тонкий в вопросах Анастасии. Нежданное, негаданное, неистащимо на выдумке. Вы-то приезжие не знали, но иногда мостовые римские поры домов, крыши, стволы и хвоя пиней, обломки мраморных стел с их громадными с голову младенца римскими буквами, верхние одежды и обувь горожан вдруг покрываются легким желто-серым налетом. И тогда здешние бывальцы – Говорят со знанием дела «Африка» или, уточняют, «Карфаген». Это как же нужно разогнаться африканскому ветру, чтобы поперек моря пригнать сюда, на италийский берег, столько песчаного праха. В такие дни, наверное, даже соль в отцовской солонке древнего поэта Горация приобретала болезненно-лимонный оттенок. Никуда не деться, стихия. Вот и с ними случилось». Вдруг стали никому время не надобны. Где Анастасия? Никто не ведает, где он. Где его дядя епископ Арсений? И о нём молчат. Где сам старец Адриан? Но разве апостол обязан докладывать всем и каждому, где он сейчас? Римский папа принадлежит всей западной империи, а она ему А что если не от Африки вовсе, а от Константинопольского холма подул остудный ветер? Обычно насельники греческих монастырей Рима быстро узнают вести с Босфора. Слышно, что Игнатий, возвращённый в патриархи, на каждом шагу мстит низложенному и сослонному Фотию. Уже издал указ, отменяющий Фотиеву анафему покойному папе Николаю и письмо с радостным сообщением о своем решении прислал сюда Адриану. Что ж, если доложено Игнатию о том, что византийцы Мефодий и Константин сейчас находятся в Риме и рьяно обивают пороги павской канцелярии, то не мог ли он вдобавок известить апостолика «Сии братцы, прямые выученики Волкафотия, стерегись их» Библиотекарь же первым прочитывает греческие послания, адресованные папе, прежде чем нести на доклад. «Стерегись их!» Но не лучше ли им самим сейчас остеречься от предположений хватких, как зеленая плесень? Что бы и кто о них ни говорил, громко или на ушко, они чисты и перед патриархией своей, и перед здешней курией. Они не искали тут своей выгоды и не ищут, Они исполняли и исполняют свой труд, за который, если и стыдно, то лишь потому, что он при самом начале. Исчезновение Анастасия и епископа Арсения вдруг обозначилось разом, и оно, как стало тотчас очевидно, с пребыванием Моравской миссии в Риме совсем никак не соотносилось. Стихия людской худой славы, если вдруг прорвется, то какой же ветер африканец с нею поспорит? Не успел в марте епископ Арсений получить от апостолика поздравительную буллу, расцветенную многими похвалами, как епископский сынок по имени Елифтерий взял да и выкрыл по разбойниче дочь папы Адриана, и не одну, а вместе с её матерью, спасаясь от папского гнева и позора, Арсений спешно покинул Рим. Но почему за дяди своим почти тут же исчез и Анастасия? Его бегство ещё пуще развязало языки у горожан, как правдолюбов, так и правдобрёхов. Никакой он Анастасии не племянник, он тоже сын Арсения. И в библиотеке-то попал совсем недавно, лишь с избранием Адриана. А до этого кем только не был, где только не подвизался. И в кардиналы его подставляли, и аббатом монастыря побывал, и отлучали его, и предавали анафеме и в бега не раз пускался, как жалкий шарлатан. Против двух пап интриговал, да так рьяно, что однажды и сам целых три дня посидел на папском седалище, да тут же и был с проважем. На слух свежего человека все это могло показаться дикими росказнями, в которых правда не на малую лепту. Ведь до тех дней Константин видел совсем иного Анастасия, Но так ли уж многознающий, желающий всё знать о своём собеседнике византийце, глава папской канцелярии, спешил рассказывать Константину о себе самом? Нет, вовсе не спешил. Вот ещё новость. Как бы ни чернили Анастасия Римский всезнайки, а у покойного Николая I он, оказывается, был на хорошем счету. Риену помогал предыдущему папе в намерении подчинить болгарскую церковь римской юрисдикции и тем самым в противодействии Константинополю. Значит, Анастасия или ничего не знал о Фотиевской родословной Салумских братьев или очень искусно скрывал до поры своё знание их подноготной, видя, что перед ним не наивные простаки, а борцы опытные, заслуживающие более искусного с ними обхождения. Неизвестно, где же он сейчас со своим родственником епископом И что думает о гостях славянолюбах, на самом деле и скоро ли объявится здесь, или не объявится вовсе. В любом случае, им и мы теперь при разразившемся посреди Рима скандале, нужно, как прежде, оставаться самими собой, как глупь морская остаётся неколебимой при всех страстях гуляющих на поверхности вод. Их младенческое детище, славянское письмо, ещё не в состоянии стоять за себя, Без их ежедневных родительских забот, значит, и из Рима им никак нельзя в попыхах сниматься, как из Венеции, так и отсюда негоже уйти ни с чем. Надо дождаться, когда апостолик, оправившись от домашней смуты, вспомнит о них и о своём обещании благословить не только устно, но и на письме их дальнейшие труды в моравской земле. Инок В знойном изнурении Рим трудно дышал на своих холмах, и казалось, чах от памяти о невозвратной имперской славе. В какую сторону ни ступи гость, на каждом шагу, как сборище попрошаек, поджидают его скулящие обломки колонн изколиченных саркофагов, пустые оконные глазницы. Посреди разора и каменного хлама новенькие базилики, похоже, стесняются своей нарядности. И серым колоссам триумфальных арок неуютно торчать здесь в своём безадресном величии. Да, они угодили напоследок совсем не в ту страну. Скелетообразный колизей будто предупреждает тебя, зевака, пойди прочь, живым отсюда не выцарапаешься. В его каменных подвальных лабиринтах по ночам, говорят, воют самые настоящие волки. А потому мимо Колизея, к маленькой тихой базилике святого Климента, где теперь упокоены мощи, обретенные братьями под Херсоном Таврическим, лучше им идти в сопровождении опытных бывальцев. Если же подберется для гостей надежная охрана, можно, отъехав за римские околицы, спуститься в катакомбы первых христиан. Они, хоть и жили три века в нищете, в постоянном страхе облав, Но в этих подземных улочках и закутках, при свечах и факелах, различаешь какую-то поистине идеальную заботу о скромных могильных нишах для почивших братьев и сестёр. И радуешься первым попыткам иконного и мозаичного письма в крошечных сдержанных молельнях и храмах. Сколь же силён был в этих людях внутренний свет веры, чего чего, а уж ч славия желание покрасоваться на виду Рима и мира эти не ведали. Житие философа упоминает, что постучал однажды к братьям в их римское жилище некий иудей, пожелавший что-то необычное сообщить о Христе. Константин не отказался выслушать. По числу лет заявил гость: Христос, о коем пишут книги и пророки, что родится ему от девы, ещё и не пришёл. Велика новость. Такое от его собратьей уже тысячу раз слышано. Хотя пророков иудейских отцы их камнями забрасывали, они и пророков приплетут в строку. Ещё не пришёл и всё тут. Они ведь ждали и ждут совсем другого. Ждут мессию, вождя, который покорит для них весь мир, подчинит им все народы. Так и ждите, спорить не зачем. Но раз уж спорщик выставил какой-то свой временной счёт, Константин распахнул перед ним евангельскую главу с Матвеевым порядком поколений от Адама до Христа. Зри, человече, и слышь. Говорят ли что-нибудь в твоей памяти древние родословия, ведомые твоим предкам имена, кто кого породил, кто от какого был колена, так зри же и разумей, пришёл Христос. И зри, сколько лет уже минуло с той поры, как пришел от Толи и доселе. Убедил, не убедил он, но собеседник спорить больше не стал и даже благодарил так, что расстались мирно. А между тем новая гостья толкнула без звука дверь, прошла без спроса и не куда-то мимо прошла, а прямиком во внутреннее естество Константина. Самоуправной хозяйкой вошла, без слов объявила «Мой, весь теперь мой!» Неумолимая язвила его мука – такой никогда ещё, кажется, не терпел. Разве лишь Багдад пришёл на память, где он страдал внутренностями и все свои подозревали, что отравлен. Но не так в Багдаде было. Там подержало, подержало, более отпустило, а это лютовало в нём изо дня в день, так что от изнеможения ещё дней начал для него размываться. Но однажды пробрез жало освобождающее дуновение, И он пропел слабыми губами, едва внятным голосом: "Орекших мне внидем во дворы Господни, возвесели мя дух мой, и сердце обрадовайся". Значит, решили кто-то в видении посетил его и призвал. На завтра он самостоятельно поднялся с кровати, облачился во всё чистое, захотел пробыть с братом и учениками целый день и тихая радость смягчала черты осунувшегося лица. Радость освобождения слышна была и в голосе, когда выговорил «От селе я не царю-слуга, никому другому на земли, но только Богу-Вседержителю. Аминь». Так он сказал обликом своим облачением, словами, что желает принять иноческий постриг. На следующий же день состоялось таинство его посвящения в монашеский чин. Был Константин, стал инок Кирилл. Как и положено ему строгий устав предписывал остаться на срок совсем одному в ночном безмолвии иедине с молитвами, которые обращал к творцу своему. То были молитвы особые для вхождения души в строй иноческий бытия. Но были и молитвы, впитанные им ещё с родительских уст. И первое из них, самое малое, самое прескромное, и самое, как теперь отсюда видит, великое, бесконечное в своей всегдашней настойчивости, Господи, помилуй. А рядом и молитва благодарения, так часто людьми на радостях забываемая: слава тебе, Боже наш, слава тебе. Так через молитву он издавна возлюбил язык, считавшийся в его кругу чужим, а теперь не может и дня прожить без него, молится и думает на нем. Господи Боже мой, и же вся ангельские силы и бесплотные чины составил, и небо распростер, и землю основал, и вся сущая от небытия в бытие привел, и же всегда и везде слушал творящих волю Твою боящихся тебя и хранящих заповеди твоя послушай и моей молитвы и верное твою стадо славянское сохрани коему меня преставил ленивого и недостойного раба твоего избавляя вся от всякой безбожной и языганской злобы и от всякого многоречивого и хульного еретического языка глаголющего на тебя хулы погуби триязычную ересь и возрасти церковь твою множеством И вся в единодушии совокупив сотвори изрядны люди единомыслие о истинной вере твоей и правом исповедании вдохни же в сердца их слово твоего учения ибо они твой дар если нас приял недостойных на проповедание им Евангелия Христа твоего и настроившихся на добрые дела и творящих угодно тебе и если мне дал то твои есть и тебе их возвращаю Устрой же их сильную твоейю десницей, покрои их кровом крыл твоих, да вся они хвалят и славят имя твоё, Отца и Сына и Святаго Духа во веки аминь. Так в молитвенном сосредоточении прошло 50 дней после пострига. Не раз, наверное, вспоминалась ему в эти недели тишина Малого Олимпа, где провели они с Мефодием, может быть, самые радостные годы совместных трудов потому что тогда еще невозможно было вообразить, сколько же злоключений ждет их именно из-за этих трудов, когда спустятся они со своей горы. Может быть, поэтому однажды, попросив Мефодия остаться с ним наедине, он вспомнил и гору. «Были мы, брат, как два вала в одной упряжи, одну бразду тянули. И вот я на пахоте падаю, свой день скончав, а ты знаю, так любишь гору» но не позволь себе ради нашей горы оставить на учение свое. Чем иным еще спасемся?» Это было уже совсем незадолго до кончины монаха Кирилла. Житие повествует, что перед самым своим исходом он, собрав последние силы, облабызал брата всех единомышленников своих и еще раз напомнил молитвенно о их общем труде. «Благословен Бог наш, и же не дасть нас в ловитву зубам невидимых враг наших нос этих сокрушися и избавил нас от истления 14 февраля 869 года Мефодий сказал стоящим перед гробом что брат его оставивший для них всех такой великий дар и такой небывалый образ бескорыстия прожил совсем немного всего 42 года Но как же это столь малое уместило в себе столь ниисчислимое. В Климентовой базилике прощание с философом вдруг напомнило времена более чем годовой давности, когда Рим торжественно встречал братьев. Напомнило просто таким исключительным вниманием, которое вновь проявлял Адриан II, но теперь уже к проводам младшего из гостей византийцев. Всё устройство отпивания апостолик взял на себя, потребовал участвовать в прощании с новоприставленным, не только подопечное ему духовенство, но и всех римлян. Просьба прибыть касалась также священников и монахов греческого обряда, что немалым числом жили в городе. А географ Кирила приводит важную подробность события. Адриан повелел со священями шедшими пети над ним Кирилом и сотворите провождение ему, якоже и самому папежу. Отпеть монаха-чужеземца, к тому же совсем недавно постриженного, отдав ему почести достойные римских пап, это что-то дозначило. Мефодий и его спутники снова оказались на виду у всего города, будто и не было перед тем нескольких месяцев тягостной остуды по отношению к ним со стороны придворных клириков. Улучив минуты для доверительного разговора, старший брат попросил у апостолика благословения на неблизкий путь в Вифинию. Мать наша взяла с нас клятвенное обещание, кто бы первым из двоих не отправился на Господний суд, пусть второй брат перенесёт его прах в наш монастырь и там предаст в земле. С участием выслушав Мефодия, папа отдал распоряжение своим гробовщикам, опустить тело усопшего в раку, приколотить ее крышку железными гвоздями и так держать неделю, нужную для сборов в путь. Но тут у епископов римских возник свой довод. Поскольку им бы землем не ходил сей честной муж, но ведь Господь его к нам привел, и у нас принял его душу, значит, достойно ему у нас лежать, а не где-то еще. На это расчувствовавшийся старец Адриан изрек, а если так то за святость его и любовь повелеваю нарушить римские обычаи и погрести его в фобу, что для меня самого вытисен в соборе святого апостола Петра. Видимо, этот жест апостолика показался всем окружающим даже слишком решительным. Если уж вы меня не послушали, не отдали мне его, ещё раз заговорил Мефодий: "Если вам моё предложение будет любо то пусть положит его в церкви святого Климента с мощами, которого он и пришёл сюда. Мнение вифинского игумена своей мернностью как-то разум устроило всех. И вот настал день, когда в скромную базилику алтарь, который год назад принял Климентову мощи, притекло шествие с ещё одной ракой. Её уместили в тёсаный из камня гроб по правую руку от алтаря. Житие Кирилла заканчивается словами о том, что в церкви на чаше тогда многое чудеса бывали, и римляне ввиду их или слыша о них, с ещё большим почитанием и трепетом приходили сюда, и вскоре же написали икону с его изображением, и возжгли пред нею лампададу, светившую днём и в ночи. Так в стенах малой римской базилики началось местное почитание святого Кирилла. И самые первые славянские молитвословия, обращённые к Кириллу, Мефодию и его спутники пропели именно здесь, хваля за всё Бога. Тому бо есть слава и честь в веки. Аминь.